Глава пятая. Осень постепенно перешла в зиму, дни стали короче, а с Балтики задул штормовой ветер. Из-за внезапных и сильных зимних бурь прибрежные города и городки затягивало льдом так, что электричество временами отключалось. Краткосрочная ярость Балтики сильно отличалась от неизменного холода атлантической зимы в моих родных местах. В особняке Новака, благодаря прислуге, сохранялись Уют и тепло, на каждом стуле и кушетке плед. Комната заливает в желтоватый свет на стенных бра, в каминах потрескивает огонь. Дни мои стали размеренными. Восемь завтрак в меньшей из двух столовых. До обеда школьное занятие самостоятельно или, если понадобится, с онлайн-репетитором по математике. Обед в передней гостиной. Огромное видовое окно, которое выходило на деревья перед домом, и тонкую голубую линию Балтики за ними. После обеда я на пару часов встречалась либо с Ханной, либо с Марианной, а после трех начиналось свободное время. Иногда я ходила плавать с мамой, но чаще всего ее к тому моменту уже не было дома, а мне не терпелось повидаться с Антони. Когда он не играл в хоккей, то приходил на вечер в особняк или возил меня в Гданьск, в музей, на спектакль, в ресторан или погулять по центру города. На старых улицах появилось праздничное освещение, добавлявшее им романтического очарования. Я быстро привыкла к такой жизни, и мне в ней нравилось все, кроме одного. Мама плавала все дольше и дольше, а когда не плавала, то ходила вялая и сонная. Ее как будто не интересовало, как прошел мой день, на нее это было не похоже. Мама всегда серьезно относилась к нашим разговорам, к новостям о моей жизни и жизни моих друзей, но теперь она проявляла непривычную рассеянность. Сначала я лишь встревожилась, а потом занервничала всерьез. Однажды вечером, вернувшись в особняк, я заметила, что мама разговаривает с кем-то в беседке возле дома. Я прищурилась, но так и не сумела разглядеть сквозь деревья, с кем она там. «Кто это?» — спросила я Адама, когда он подъехал ко входу. «Судя по куртке...» «Тот из команды по подъему судов», — сказал он, останавливая машину. Только у них такой герб на плече. «А, точно!» Попрощавшись с Адамом, я поднялась по лестнице к главному входу. Сверху лучше было видно беседку. Мне не хотелось, чтобы это выглядело так, будто я подглядываю, хотя я именно подглядывала, поэтому зашла в дом. Не снимая куртки, я проскочила в переднюю гостиную и снова посмотрела на беседку. Адам был прав. «Йозеф Дракив, прошептала я. Я впервые его увидела с тех пор, как вернулась в Польшу. Как-то раз я спросила маму, встретилась ли она с ним. Мама сказала, что нет, и придумала какую-то отговорку «почему нет». Мне показалось, что такая реакция была вызвана в основном ее теперешней литаргией. Мама с Йозефом стояли и разговаривали, потом он наклонился и поцеловал ее в щеку на прощение. Мама никак не отреагировала на поцелуй, просто стояла неподвижно, дав ему прикоснуться губами к ее щеке. Йозов поднял воротник повыше и пошел к черной машине, стоявшей на маленькой парковке для гостей особняка. Голову он вжал в плечи из-за ветра и казался каким-то побитым. Мама смотрела ему вслед. Лицо у нее было бесстрастное, но в то же время грустное. «Я думала, она вернется в особняк, но нет». Мама свернула на дорожку к воротам и к берегу. Я рванула к двери, одним прыжком преодолела лестницу и, промчавшись по газону, догнала маму у ворот. «Ты куда?» — спросила я. Она повернулась ко мне, держась одной рукой за щеколду, и у меня заныло в животе. Дело было не в выражении ее лица, а в том, какой густой синевой налились ее глаза, как нависли над ними брови, как напряжены были все мышцы, будто... «Прути клетки». «Плавать», — просто ответила она, — «как всегда, плавать». «То есть ты не собиралась?» Я замолчала. Наверное, ожидать, что она всегда станет делиться со мной своими секретами, было неправильно. Только от того, что мама теперь такая непривычно отстраненная, на сердце у меня лежал тяжелый камень, но, кажется, я немножко понимала, что с ней творится. «Я видела тебя с Йозефом», — сказала я. «Правда?» «Да, он приходил». «С тобой все в порядке?» У него был расстроенный вид. И у нее тоже, просто это не так бросалось в глаза. Он приходил спросить, не пойду ли я с ним на выставку, когда она откроется, а еще куда-нибудь поужинать и поболтать о том о сем. «Я чуть повеселела. Здорово. Ты же говорил, что он один из немногих тут, кто тебе нравится». Я отказалась, Тарго настроение мое опять ухнуло вниз почему мама так и стояла у ворот положив руку на щеколду но теперь она наконец позволила раздражению вырваться наружу меня это обрадовало любое проявление эмоций лучше чем меланхолическая замкнутость а зачем резко спросила она я не знала что на это ответить но он же тебе нравится только и нашлась я что сказать Он мне не просто нравится, Тарга. Нас связывает нечто необъяснимое. Единственный способ как-то это описать таков. Если бы я сейчас начинала цикл суши, он стал бы для меня любимым и единственным. Сердце мое чувствует это. А тело тянет в другую сторону, в океан. Зачем начинать отношения, которые я не смогу продолжить? Так я только разобью сердце и себе и ему. В каждом ее слове я чувствовала правду. И это правда било меня в грудь, словно кулаком. Все переживания мамы давили на меня, как ледяная глыба. Еще одна боль вдобавок ко всему, что она уже и так испытывает. Мама не способна жить нормально, если не уйдет в море. Дело не в том, чтобы просто поменять нашу жизнь, развлекать ее или отвлекать, не мешать ей плавать столько, сколько она хочет. И ее тело требовало, чтобы в определенные сроки происходили определенные вещи. Сейчас начался сезон соленой воды, и она боролась с притяжением океана. И ей становилось все сложнее бороться. Я не знала, что сказать. Мама погладила меня по щеке. «Ты знаешь, где меня найти», — сказала она. Я смотрела, как она уходит за ворота, как спешит к океану, и тень ее становится тоньше. «И сколько она еще так выдержит», — прошептала я. Но я знала, что не этот вопрос следует задавать. Мама сильнее всех, кого я знаю, и она сделает все, чтобы быть рядом со мной, если сочтет, что я в ней нуждаюсь. А вот я боялась спросить саму себя, как долго я буду за нее цепляться, не пускать ее навстречу судьбе.